Сталин и Ставка Однажды во время Гражданской войны, когда Сталин оказался ненадолго в Москве, Склянский, заместитель Троцкого на посту Совета республики, дал будущему верховному главнокомандующему книжку Лемке «250 дней в царской ставке» 25 сентября 1915 год, 2 июля 1916 год. Сталин без особого интереса пролистал ее в вагоне, «Возвращаясь на Южный фронт», в разоблачительной книжке рассказывалось о военных мандаринах с белыми аксельбантами, которые в тишине и секрете составляли планы бездарных операций. Поэтому, когда утром 23 июня 1941 года Тимошенко с Молотовым доложили Сталину проект постановления ЦК КПБ и СНК о создании высшего военного органа управления вооруженными силами, он почему-то вспомнил давно забытую книжку Лемке, где описывалась ставка верховного главнокомандующего Старой России в Барановичах, а затем в Могилеве. Все те, кто возглавлял ставку, кроме Керенского, давно ушли в прошлое. Великий князь Николай Николаевич, император Николай II, генералы Алексеев, Брусилов, Корнилов, Духонин. Сталин вспомнил, как по приказу Ленина это гнездо контрреволюции было захвачено революционным отрядом «Крыленко», который стал верховным главнокомандующим Республики Советов. Да, оказывается, в советское время уже был один глава Ставки, а сейчас Тимошенко и Жуков в своем проекте предлагают быть главой Ставки ему. Нет, пусть будет Тимошенко. Как мы уже знаем, сначала председателем Ставки был назначен Тимошенко. С 10 июля Ставку возглавил Сталин, а с 8 августа он стал верховным главнокомандующим. Барановичи и Могилев давно были заняты немцами, поэтому с уничтожающим юмором, возможно, подумал Сталин, ставку лучше не размещать даже под Москвой. Накануне войны Тимошенко с Жуковым ставили перед Сталином вопрос о создании одного-двух специально оборудованных пунктов управления вооруженными силами страны. Сталин отмахнулся от этого предложения. В мае 1941 года, во второй или третий раз, Сталину докладывали проект организации ставки Верховного командования. Предлагалось провести специальные учения по переводу страны под руководством ставки на военное положение. Сталин, в принципе, согласился, что в случае войны необходимо иметь такой орган высшего военного руководства. Но конкретных решений принято не было. Никто больше лезть с подобными предложениями к Сталину не стал. Тем более все знали, что он обитает только в двух местах в Кремле и на ближней даче, на дальней в Семеновском. Он до войны почти не бывал, а в сентябре 1941 года распорядился отдать ее для размещения раненых бойцов. Ставка Верховного Главнокомандования поэтому базировалась в кабинете Сталина в Кремле, на его ближней даче, в здании на Кировской, либо в здании Генштаба. Именно отсюда Сталин руководил военными действиями. О работе ставки лучше всех, по моему мнению. Написано в воспоминаниях и размышлениях Жукова. Немало интересного содержится в книге Василевского «Дело всей жизни». Заслуживают внимания некоторые свидетельства из мемуаров Штыменко. Я не намерен описывать работу ставки. Я хочу коснуться лишь отдельных моментов, характеризующих деятельность Верховного Главнокомандующего как Председателя ставки. Сталин возглавив Государственный комитет обороны, ставку Верховного Главнокомандования сконцентрировал в своих руках необъятную власть. Ведь он был еще всемогущим секретарем ЦК партии, председателем Совнаркома, Наркомом обороны. Все мыслимые высшие посты в партии и государстве занимал один человек. Я уже говорил, что в то жестокое время эта концентрация была во многом оправдана, объективно необходима. Но постепенно все полнее вырисовывались и негативные стороны такой беспримерной централизации власти. «Ни одно решение ЦК партии, Совнаркома, Президиума Верховного Совета СССР не могло быть принято без личного одобрения Сталиным. Не думаю, что активизация работы государственных и общественных организаций могла бы помешать решению общей задачи. Наоборот, если вспомнить опыт работы Совета рабочей и крестьянской обороны в годы Гражданской войны, то мы увидим, что он не подменял партийные и государственные органы, а опирался на них». Повторюсь, не всякий участник совещаний, заседаний, которые ежедневно, иногда по нескольку раз в сутки, в разное время проходили у Сталина, мог бы точно определить, какой орган собирался. Это могло быть заседание Политбюро с приглашением военных, или заседание ГКО с участием не только членов комитета, или совещание Ставки, на котором присутствовали некоторые члены Политбюро. Ясность подчас носил сам Сталин, бросавший по ходу обсуждения оформить как решение ГКО, подготовить директиву ставки. Иногда Маленков оформлял итоги обсуждений и как постановление Политбюро. Фактически, каждое слово Сталина было окончательным и решающим, независимо от того, как оформлялось решение. Похоже, сам Сталин мало придавал значения формальной принадлежности тех или иных лиц к тому или иному руководящему органу. Для него это не имело принципиального значения но создавало трудности исполнителям, которые должны были на лету определять, по какому ведомству числить соответствующие указания верховного председателя ГКО, наркома, секретаря ЦК партии, наркома обороны. Обычно не велось никаких протоколов и стенограмм. Например, архивы ставки содержат тысячи разных документов, донесений, справок, директив, приказов, распоряжений, но материалов, свидетельствующих об обсуждении ставкой каких-то стратегических вопросов, Практически нет. Сталин, особенно когда он вошел в силу и оправился от потрясений первых месяцев войны, приглашал двух-трех членов Ставки и решал с ними оперативные вопросы. С самого начала руководящие работники Генштаба, главного рабочего органа Ставки, были приучены к тому, что они шли к Сталину с готовыми предложениями, выводами, оценками. Это облегчало Верховному роль высшего арбитра, судьи, жреца. Члены Ставки знали, что в ГКО каждый отвечает за какой-то участок – боеприпасы, продовольствие, самолеты, транспорт, внешние дела и т.д. В Ставке такого распределения обязанностей не было. Она осуществляла повседневное руководство фронтами с помощью Генерального штаба, Главного штаба ВМФ, Управления наркомата обороны. Вместо советников Ставки явочным путем начал функционировать Институт представителей Ставки в войсках. Нужно сказать, что Сталин почти не держал в Москве представителей Ставки. Насколько он сам не любил ездить куда-либо, кроме как отдыхать на юг до войны, настолько не терпел, когда представители Ставки находились в Москве. Поэтому Жуков, Тимошенко, Ворошилов, Василевский, Воронов на первых порах и Мехлис, хотя и занимали какие-то основные должности, очень часто выезжали в войска. Верховный требовал от них ежедневного доклада, письменного или по телефону. Если по каким-либо причинам доклад представителя ставки задерживался или переносился, можно было ждать разноса. При этом Сталин делал это в грубой, бестактной форме. Так он отчитал однажды за нерегулярные сообщения Маленкова, которого посылал на Сталинградский фронт. Вот один пример такой реакции Сталина в адрес Василевского, к которому он весьма хорошо относился. Если вообще слова «хорошо относился», применимы к Сталину. Василевский излагает эту телеграмму Сталина в своей книге, но в значительно сокращенном виде. Приведу ее полностью из архива ставки. Маршалу Василевскому. Сейчас уже 3 часа 30 минут 17 августа, а вы еще не изволили прислать в ставку донесение об итогах операции 16 августа и о вашей оценке обстановки. Я давно уже обязал вас, как уполномоченного ставки, обязательно присылать в ставку к исходу каждого дня операции Специальные донесения. Вы почти каждый раз забывали об этой своей обязанности и не присылали вставку донесений. 16 августа является первым днем важной операции на Юго-Западном фронте, где вы состоите уполномоченным ставке. И вот вы опять изволили забыть о своем долге перед ставкой и не присылаете вставку донесений. Вы не можете ссылаться на недостаток времени, так как маршал Жуков работает на фронте не меньше вас, и все же ежедневно присылают вставку донесения. Разница между вами и Жуковым состоит в том, что он дисциплинирован и не лишен чувства долга перед Ставкой, тогда как вы мало дисциплинированы и забываете часто о своем долге перед Ставкой. Последний раз предупреждаю вас, что в случае, если вы хоть раз позволите себе забыть о своем долге перед Ставкой, вы будете отстранены от должности начальника генерального штаба и будете отозваны с фронта. 17 8, года 3:30 Сталин. Это был обычный стиль Верховного. Нельзя назвать ни одного маршала, крупного военачальника, работавшего в генеральном штабе, выезжавшего в войска как представитель ставки или командовавшего фронтом, кто не испытал горьких минут после разноса Сталина, часто незаслуженного. В данном случае Сталину просто не успели передать очередной доклад Василевского. Последовала незамедлительная реакция. Если после поездки представителя Ставки на тот или иной участок фронта положение там не менялось к лучшему, следовали выводы. Так, в феврале 1942 года Сталин послал Ворошилова на Волховский фронт. К этому времени за маршалом, бывшим фаворитом вождя, прочно закрепилась репутация бездарного полководца. Ворошилов не смог сделать чего-либо существенного и на этот раз. А когда Сталин по прямому проводу предложил маршалу стать командующим фронтом, тот, растерявшись, стал отказываться. Это переполнило чашу терпения Верховного. Через месяц с небольшим после возвращения Ворошилова с фронта Сталин продиктовал документ, который был оформлен как решение Политбюро. Не интереса привести его хотя бы в несколько сокращенном виде. Членам и кандидатам ЦК КПБ и членам комиссии партийного контроля. Сообщается следующее постановление Политбюро ЦК ВКПБ о работе товарища Ворошилова, принятое 1 апреля 1942 года. Первое. Война с Финляндией в 1939-1940 годах вскрыла большое неблагополучие и осталась в руководстве НКО. В Красной армии отсутствовали минометы и автоматы, не было правильного учета самолетов и танков, не оказалось нужной зимней одежды для войск войска не имели продовольственных концентратов. Вскрылась запущенность в работе таких важных управлений НКО, как Главное артиллерийское управление, Управление боевой подготовки, Управление ВВС, низкий уровень организации дела в военных учебных заведениях и другое. Все это отразилось на затяжке войны и привело к излишним жертвам. Товарищ Ворошилов, будучи в то время народным комиссаром обороны, вынужден был признать на пленуме ЦК ВКПБ в конце марта 1940 года, обнаружившуюся несостоятельность своего руководства НКО. ЦК ВКПБ счел необходимым освободить товарища Ворошилова от поста наркома обороны. Второе. В начале войны с Германией товарищ Ворошилов был назначен главнокомандующим северо-западным направлением, имеющим своей главной задачей защиту Ленинграда. Как выяснилось потом, товарищ Ворошилов не справился с порученным делом и не сумел организовать оборону Ленинграда. В своей работе в Ленинграде товарищ Ворошилов допустил серьезные ошибки и сдал приказ о выборности батальонных командиров в частях народного ополчения. Этот приказ был отменен по указанию Ставки, как ведущий к дезорганизации и ослаблению дисциплины в Красной армии. Организовал военный совет обороны Ленинграда, но сам не вошел в его состав. Этот приказ также был отменен Ставкой, как неправильный и вредный так как рабочие Ленинграда могли понять, что товарищ Ворошилов не вошел в Совет обороны потому, что не верил в оборону Ленинграда. Увлекся созданием рабочих батальонов со слабым вооружением, ружьями, пиками, кинжалами и так далее, но упустил организацию артиллерийской обороны Ленинграда. Ввиду всего этого Государственный комитет обороны отозвал товарища Ворошилова из Ленинграда. Третье. Ввиду просьбы товарища Ворошилова,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 Второе – направить товарища Ворошилова на тыловую военную работу. Секретарь ЦК ВКПБ Сталин. Постановление – явное творчество Сталина, насмешливо-саркастическое. Верховный главнокомандующий, без конца повторяя товарищ Ворошилов, фактически показал полную несостоятельность бывшего первого маршала. Но Ворошилову повезло, его не разжаловали, как маршала Кулика. Ворошилов еще всплывет после смерти Сталина, и станет главой советского государства в 1953 году. Вообще для Сталина, как верховного главнокомандующего, был присущ ярко выраженный силовой, репрессивный, жесткий стиль работы. Впрочем, в отношении Ворошилова решение было, по-видимому, справедливым. Других ожидали более серьезные наказания. После неуспеха на фронте неудачного доклада могло последовать не только незамедлительное отстранение от должности, но и арест с самыми печальными последствиями. Вот два-три примера. 22 февраля 1943 года по приказу Ставки начала наступление 16-я армия Западного фронта, нанося удар из района юго-западнее Сухиничей, с севера на Брянск. Но оборона противника была прочной, и наступление захлебнулось. При очередном докладе Генштаба 27 февраля Сталин убедился, что армия фактически топчется на месте. Ни с кем не советуюсь и ничего не уточняю, Сталин продиктовал приказ Ставки номер 0045, в котором говорилось освободить от должности командующего войсками Западного фронта генерал-полковника Конева, как не справившегося с задачами по руководству фронтом, направив его в распоряжение Ставки. Бывало и хуже. Конев, как мы знаем, имел возможность в дальнейшем проявить себя с самой лучшей стороны. Многим такой шанс больше не представлялся командующему Кавфронтом ко Козлову, немедленно арестовать исполняющего обязанности командующего 44-й армией генерал-майора Даш... Дашичева и направить его в Москву. Сейчас же принять меры к тому, чтобы немедленно привести войска 44-й армии в полный порядок, остановить дальнейшее наступление противника и удержать город Феодосия за собой. В кадровых вопросах Сталин не колебался. Я уже отмечал, что его стилем была бесконечная перестановка командующих, частым малопонятная окружающим. Он почему-то считал, что эти рокировки позволяют усиливать руководство войсками. Сталину, естественно, никто не перечил. Тот же Конев, недавно смещенный и вновь назначенный, опять чем-то не устроил Верховного. Освободить генерал-полковника Конева от должности командующего войсками Северо-Западного фронта в связи с назначением на другую работу. 23 июня 1943 года. Сталин. А всего Коневу предстоит за войну командовать последовательно шестью фронтами. Иной раз складывается впечатление, что театр военных действий был для Сталина шахматной доской, где ему нравилось очень часто переставлять фигуры и пешки. Например, Еременко, к которому Сталин одно время явно благоволил, хотя и ругал часто, за время войны командовал западным, брянским, первым и вторым прибалтийскими, Четвертым украинским, калининским, сталинградским первого формирования, юго-восточным, сталинградским второго формирования, южным второго формирования фронтами. Десять фронтов сменил будущий маршал, нигде подолгу не задерживаясь. Но Сталину нравилась уверенность Еременко. Верховный помнил, как в тяжелые августовские дни 1941-го он вызывал его по Бадо. Сталин. «У аппарата Сталин, здравствуйте! Не следует ли расформировать Центральный фронт, Третью армию соединить с двадцать первой и передать в ваше распоряжение Соединенную двадцать первую армию? Я спрашиваю об этом потому, что Москву не удовлетворяет работа Ефремова. Если вы обещаете разбить под лица Гудериана, то мы можем послать еще несколько полков авиации и несколько батарей РС. Ваш ответ?» «Еременко. Здравствуйте, отвечаю». «Мое мнение о расформировании Центрального фронта таково. В связи с тем, что я хочу разбить Гудериана и, безусловно, разобью, то направление с юга нужно крепко обеспечивать. Поэтому прошу 21-ю армию, соединенную с третьей, подчинить мне. А насчет этого подлеца Гудериана, безусловно, постараемся разбить». Хотя Еременко Гудериана, безусловно, не разбил, Сталину импонировала уверенность военачальника. Сталин, привыкший к ночной работе, завел порядок под себя и вставки. Ставке. Начинал работать он не раньше 12 часов дня, но рассматривал вопросы с перерывом для отдыха. Сталин обычно немного спал днем. Почти до утра, 4-5 часов следующих суток. К распорядку Верховного были вынуждены приспосабливаться Генштаб, СНК, ЦК, все другие государственные и военные органы. Два раза в сутки, если не было каких-то экстраординарных событий, Верховному докладывали обстановку на фронтах. Начальник генштаба или один из его заместителей, стоя возле карты, разложенной на столе, Сталин почему-то не любил, когда ее предлагали повесить на стене, где была нанесена обстановка, указана ее динамика за истекшие часы, докладывал положение дел на фронтах. Доклады были краткими. В это время Сталин неспеша расхаживал по кабинету, задавая изредка вопросы самого различного характера где генштаб отмечает появление свежих немецких дивизий. Дали дополнительные Дугласы Хозину для подвоза продовольствия, как я распорядился в прошлый раз. Мной были даны указания, чтобы разбили лед в Завидове в районе мостовых переправ огнем артиллерии. Проверили или нет? Я приказал Коневу нанести на своем фронте удар еще вчера. Тогда тот командовал Калининским фронтом, примечание Дмитрия Волкогонова, с целью отвлечь войска с других участков фронта. «Как исполнено, не знаете?» Докладывающий оказывался в сложном положении. Его задачей было доложить оперативно-стратегическую обстановку на фронтах. К счастью, он знал, где отмечено прибытие новых немецких соединений. О том, что выделить смогли пока только 18 Дугласов. А о Завидово мелкой тактической задаче ничего не слышал. Что касается приказа Коневу, до 27 ноября 1941 года Сталин лично Коневу отдал распоряжение нанести удар по немецким войскам после падения Рогачева. Но выполнить приказ через несколько часов, фактически без всякой подготовки, докладывающий знал, что удар еще не нанесен, готовится, но вынужден сказать «Разрешите уточнить, товарищ Сталин? Не знаете, значит. А что вы знаете?» В таких случаях Сталин быстро менялся на глазах, бледнел и, как вспоминал Жуков, Взгляд становился тяжелым, жестким. Немного я знал смельчаков, которые могли выдержать сталинский гнев и отпарировать удар. Зрачки приобретали желтоватый оттенок, и никто не мог знать, чем закончится доклад. Сталин полагал, что докладывающие ему должны быть готовы отвечать на любые вопросы. Для себя он считал естественным не знать той или иной проблемы, но не допускал этого для подчиненных. Отсутствие у Сталина военных знаний – очень быстро почувствовали работники Генштаба и пытались самортизировать своими распоряжениями многие полуграмотные приказы Верховного. Окружавшие его военачальники считали нормальным явлением некомпетентность политического деятеля в военных делах, но в силу причин, о которых я говорил выше, не могли говорить об этом в полный голос. Однако, как свидетельствует советский военный историк Павленко, неоднократно встречавшийся с Жуковым, После отстранения его от активной работы прославленный маршал говорил о Сталине. Как был, так и остался штафиркой, то есть штатским. Сталин согласился с предложенным Шапошниковым, Жуковым и Василевским порядком планирования стратегических операций. Вначале он просто рассматривал предложения Генштаба и выражал к ним свое отношение. В последующем, по рекомендации Шапошникова, который уже ушел из Генштаба, и стал начальником высшей военной академии имени Ворошилова, но которого часто приглашали к Сталину на совещания после доклада Генштаба о замысле той или иной операции эти предложения всесторонне прорабатывались начальником тыла, командующими родами войск, начальниками главных управлений наркомата обороны, главными политуправлениями Красной Армии и ВМФ. После получения всех расчетов соображений по обеспечению операции Шапошников рекомендовал заслушивать мнения командующих фронтами, участвующих в операции, устно или письменно, по обстановке, и лишь после этого приступать к окончательной проработке операции, определению способов ее реализации. Верховный был поначалу обескуражен необходимостью такой большой и громоздкой, как он выразился, долгой и рутинной работы. Шапошников, чья роль учителя Жукова, Василевского, Антонова и самого Сталина, по моему мнению, еще не оценена в должной мере, терпеливо объяснял, что это минимально необходимый объем работы. Конечно, добавлял он, некоторые операции, может быть, придется готовить несколько дней, а другие – несколько месяцев. Природным практическим умом Сталин понимал, что Шапошников прав, но в то же время видел, если не свою беспомощность, то полную неподготовленность. Однако скоро Сталин выработал удобную линию поведения при планировании операций. Которая позволяла сохранять высокое реноме главного полководца и фактически не рисковать своим авторитетом. Внимательный анализ архива «Вставки» свидетельствует, что Сталин обычно излагал свои идеи в двух аспектах. В самом общем виде, как, например, он сделал это на совещании «Вставки» в январе 1942 года. Надо не давать врагу передышки и гнать врага на запад. Идея носила характер общего пожелания отражала настроение широких масс советских людей, но не содержала конкретного стратегического замысла. Она не учитывала наши возможности гнать без передышки, способность врага противодействовать этому намерению не выдвигала формы способов реализации идеи. Это намерение политического, государственного деятеля, но не полководца. Другой аспект связан с корректировкой, уточнением конкретного плана замысла и сроков но поскольку эти замечания Сталина были резюмирующими, заключающими, подводящими итоги, они производили особое впечатление. Хотя весь план, его содержание, последовательность осуществления, вопросы взаимодействия, материально-технического обеспечения, глубина задач, был всесторонне проработан Генштабом, заключительные мазки на картине принадлежали Сталину, который после этого считался как бы творцом всей идеи. Что касается конкретного указания Сталина «не давать врагу передышки и гнать на Запад», высказанного на совещании в Ставке в январе 1942 года, то его результатом явилось директивное письмо Ставки Верховного Главнокомандования. Этот документ не был проработан должным образом ни в военном, ни в экономическом, ни в техническом отношениях. В нем изложен ряд соображений о необходимости действий ударными группами что немцы практиковали с самого начала войны о проведении артиллерийского наступления. Военным советом разъяснялось, что нужно перейти от практики так называемой артиллерийской подготовки к практике артиллерийского наступления. Артиллерия должна наступать вместе с пехотой. Забегая вперед, скажу, что указание об арт-наступлении привело к разночтению и путанице в войсках. Некоторые командиры были смущены выражением так называемая арт-подготовка. Что, она вообще отменяется? Но как можно наступать без нее? Что значит артнаступление? С фронтов посыпались вопросы. Но Сталину передокладывать уже никто не решился. А в рабочем порядке разъясняли и в конце 1942 года отразили в новом боевом уставе пехоты БУБ БУП-42. Артподготовка остается, артиллерийская поддержка атаки остается, как и артиллерийское обеспечение боя пехоты и танков в глубине. Другими словами, сохраняются все три периода действия артиллерии, которые были известны еще до войны. Но Сталин дошел до них только в начале 1940 года и выразил в идее артиллерийского наступления. И вот, когда это директивное письмо было отработано, обсуждено, обговорено в присутствии Василевского, Молотова, Маленкова и еще нескольких лиц, Сталин, взяв текст документа в руки, вдруг заявил, но главного в письме так и нет. Все незаметно, но недоуменно переглянулись, ожидая откровения. И оно последовало. Предлагаю в письме отразить еще одну, пожалуй, самую важную идею. Все приготовились записывать. Сталин долго молчал, подогревая повышенное внимание к своему откровению и собираясь с мыслями. Прошелся по кабинету и произнес фразу, которая без редактирования была включена в директивное письмо. «Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам передышки гнать их на Запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны, когда у нас будут новые большие резервы, а у немцев не будет больше резервов, и обеспечить таким образом полный разгром гитлеровских войск в 1942 году. Естественно, на всех присутствующих добавление Сталина произвело большое впечатление. Члены ГКО и Ставки как бы почувствовали, что Сталин видит то, что не видят другие что его способности провиться на порядок выше за урядности остальных. Все стали дружно одобрять идею, соглашаясь в душе с ее смыслом и не задумываясь, насколько она выполнима. Но Сталин, как и множество раз до и после этого, показал свои слабые прогностические способности. Прогнозы задачи, сформулированные Сталином, были абсолютно нереальными. Это стало ясно уже скоро, когда в апреле 1942 года наше зимнее наступление заглохло а после летнего наступления немецких войск, дошедших до Волги, вообще выглядело ошибкой и утопией. Но уже никто после не вспоминал о промахе Верховного. Это была сложившаяся до войны практика, с именем Сталина ассоциировать только успехи, достижения. А не успехи поражения, просчеты – результат неисполнения воли вождя, именно неисполнение его воли. Этот стереотип мышления стал господствующим в сознании людей того времени. Некоторые коррективы, поправки к планам ставки, вносимые Сталином, часто не играли решающей роли, но порой они оказывали трагическое влияние на ход операций. Особенно Сталин любил переносить сроки, обязательно сокращая время на подготовку операции, маневра, сосредоточения, Иногда хоть на день, но передвинет начало операции. 4 сентября 1941 года Жуков докладывал Сталину, что по его указанию, Он организует 8 сентября удар в поддержку Еременко. Но Сталин верен себе. 7 будет лучше, чем 8. Все. Он был очень настойчив до упрямства. Обычно ему не возражали, боялись. Даже Жуков, умеющий отстаивать свои взгляды, часто был вынужден соглашаться со Сталином, едва ли разделяя его замыслы. Во время того же разговора Сталина с Жуковым 4 сентября Верховный сказал «Сталин». Я думаю, что операцию, которую вы думаете проделать в районе Смоленска, следует осуществить лишь после ликвидации Рославля. А еще лучше было бы подождать пока со Смоленском, ликвидировать вместе с Еременко Рославль, а потом сесть на хвост Гудериану. Главное – разбить Гудериана, а Смоленск от нас не уйдет. Все. Жуков. Если прикажете бить на Рославльском направлении, это дело я могу организовать, но больше было бы пользы, если бы я вначале ликвидировал Ельню». По приказу Сталина Ставка имела прямую связь не только с каждым фронтом, но и с каждой армией. Эпизодически Верховный приглашал для переговоров по прямому проводу представителей главкоматов, командующих фронтами и армиями. Трудно уловить какую-то закономерность в том, с кем он вел переговоры. Но чаще всего Сталин требовал связать его с фронтом или армией, когда усматривал неисполнение директив Ставки, или чувствовал, что его разговор взбодрит людей. Он давал понять командующим, что Верховный следит, Верховный обеспокоен, Верховный требует. Оперативная ценность указаний Сталина порой весьма сомнительна. Может быть, во втором или заключительном третьем периоде войны Сталин и был в состоянии высказать серьезные рекомендации, совета оперативного характера. Часто, видимо, чувствуя свою слабину в этом вопросе, На переговоры он брал с собой опытных работников генштаба, которым, как правило, поручал оперативную сторону переговоров, оставляя за собой общие указания, критику и разносы, иногда моральную поддержку. В то же время Верховный любил блеснуть знанием ситуации и иногда самостоятельно давал отдельные указания оперативного характера, которые затем закреплялись специальными директивами. Хотя совершенно очевидно, что советы, указания Жукова, Василевского, безусловно, были более профессиональны и полезны. Так, например, 13 июня 1942 года Тимошенко, докладывая Сталину обстановку на Южном и Юго-Западном фронтах, указал в частности на отсутствие бомбардировщиков для дневных действий, что препятствовало активному разрушению переправ противника. Сталин, зная ситуацию по справкам, имеющимся в Ставке, возразил, «Наши штурмовики Ил-2 считаются лучшими дневными бомбардировщиками для ближнего боя. Они могут дать больше эффекта, чем юнкерсы. Для воздействия на танки, на живую силу противника и на переправы тоже. Наши штурмовики берут 400 килограммов бомб. По моим данным, у вас штурмовики имеются. Может быть, они плохо у вас используются?» Тимошенко уже больше не возражал, раз Сталин знает лучше, есть ли у него дневные бомбардировщики. Дело в том, что Сталин, идя в переговорную комнату, просмотрел справку о наличных силах Юго-Западного и Южного фронтов, но не обратил внимания, что данные в справке были на 1 июня, а за две недели боев многое изменилось. Тимошенко же, повторяю, больше не возражал и лишь отрапортовал. «Все понятно, займемся изучением и решением на основе ваших указаний. Доложим». Едва ли Тимошенко решился бы перечить Сталину. Он не забыл о судьбе другого маршала, Кулика, который попытался по-своему истолковать указания Сталина и быстро стал генерал-майором, лишил созвания Героя Советского Союза. За годы войны Ставка издала и направила в войска несколько тысяч директив, приказов, указаний. Конечно, во все эти директивные документы Сталин был не в состоянии вникнуть, но наиболее важные он просматривал, корректировал, иногда возвращал на доработку дописывал собственной рукой фразы, абзацы. Иногда Сталин сам диктовал от имени ставки телеграммы командующим и штабам. В них всегда было больше менторского, поучающего, иногда с угрозами, и меньше конкретных указаний, имеющих оперативную ценность. В конце мая 1942 года, например, раздраженный просьбами Тимошенко об усилении фронта, Сталин продиктовал Тимошенко Хрущеву Баграмяну. За последние 4 дня Ставка получает от вас все новые и новые заявки по вооружению, по подаче новых дивизий и танковых соединений из резерва Ставки. Имейте в виду, что у Ставки нет готовых к бою новых дивизий, что эти дивизии сырые и необученные, и бросать их теперь на фронт значит доставлять врагу легкую победу. Имейте в виду, что наши ресурсы по вооружению ограничены, и учтите, что кроме вашего фронта, Есть еще у нас и другие фронты. Не пора ли вам научиться воевать малой кровью, как это делают немцы? Воевать надо не числом, а умением. Учтите все это, если вы хотите когда-либо научиться побеждать врага, а не доставлять ему легкую победу. В противном случае вооружение, получаемое вами отставки, будет переходить в руки врага, как это происходит теперь. 21.50 27.5.42 год Сталин. Имейте в виду, Типичный рефрен Сталина, любившего всех поучать, а рассуждение о том, чтобы научиться воевать малой кровью, в его устах выглядит просто кощунственно. В сталинских телеграммах нередко было иное красноречивое выражение «не считаясь с жертвами». Чтобы почувствовать диапазон, характер забот ставки и объем работы верховного главнокомандующего, позволю себе перечислить, например, лишь некоторые директивы 1942 года, как они именуются в архивных документах. Директива ставки ВГК номер 170-136 от 8.3.42 года о назначении генерал лейтенанта Власова заместителем командующего Волхв, а генерала-майора Воробьева заместителем командующего 52-й армии. Директива ставки ВГК номер 170-228 от 9.4.42 года главкомом западного и юго-западного направлений, всем командующим фронтами и армиями, о порядке вывода на отдых частей дивизий. Директива ставки ВГК номер 17300 от 22.04.42 года командующему Ленфронтом и главкому ЗН о назначении и перемещении командования 454 и 8 армий. Директива ставки ВГК номер 17366 от 8.5.42 года командующему Южным фронтом на постройку войсковой оборонительной линии по всему фронту. Директива ставки ВГК номер 170.542 от 31.7.42 года командующему и члену военного совета стал Ф. о создании заградительных отрядов. Директива ставки ВГК номер 170.562 от 9.8.42 года командующим ЮВФ и Сталинградским фронтом о подчинении Сталинградского фронта командующему Юго-Восточным фронтом и защите города Сталинграда. Директива ставки ВГК номер 170 от 13.08.42 года о назначении генерал-лейтенанта Гордова заместителем генерал-полковника Еременко по Сталинградскому фронту и Хрущева членом военного совета при генерал-полковнике Еременко. Директива ставки ВГК номер шестьдесят девять от пятнадцатого восьмого сорок второго года командующему ЮВФ и Сталинградским фронтом Еременко на вывод из окружения 181-й, 147-й и 229-й стрелковых дивизий 62-й армии. Директива ставки ВГК от семнадцатого восьмого сорок второго года командующему члену военного совета и заместителю командующего Западным фронтом Командующим 61-й и 16-й армиями на вывод из окружения 387-й, 350-й и части 346-й стрелковых дивизий 61-й армии. Директива Ставки ВГК номер 17580 от 23.08.42 -го, -го, -го года Берия, Тюленеву Черквиане Бодину об утверждении мероприятий за Кавказского фронта по усилению обороны перевалов. Директива ставки ВГК номер 934-169 от 23.08.42 года командующему Сибирским военным округом о сформировании Сталинского добровольческого стрелкового корпуса «Сибиряков». Директива ставки ВГК номер восемьдесят 583 от 24.08.42 года наркому Берия с согласием на организацию дополнительно трех лагерей НКВД для проверки отходящих частей. Директива ставки ВГК номер 170589 от 26.08.42 года о назначении генерала армии Жукова заместителем Верховного главнокомандующего РККА и ВМФ. Директива ставки ВГК номер 170599 от 3.09.42 года генералу армии Жукову о немедленном принятии мер по оказанию помощи Сталинграду. Директива ставки ВГК от четвертого девятого сорок года Жукову Маленкову Василевскому на форсирование удара с за задачей не допустить падения Сталинграда. Директива ставки ВГК номер сто семьдесят от 8 девятого сорок года командующему и члену Военного совета Сталинградского фронта об утверждении решения об отстранении Лопатина от должности командующего 62-й армией. Директива ставки ВГК номер 994-201 от второго года Щеденко, Хрулеву, Яковлеву о выведении с фронтов для доукомплектования девяти мотострелковых бригад танковых корпусов. Директива ставки ВГК номер 170-609 от второго года Жукову, Маленкову о регулярном представлении в ставку боевых донесений два раза в день. Директива ставки ВгК номер сто семьдесят от двенадцатого девятого сорок года Говорову, Жданову Кузнецову о временном прекращении операции по форсированию реки Нева войсками Ленинградского фронта. Директива ставки Вгк номер девятьсот девяносто от двадцать пятого года о сформировании Восьмого Эстонского стрелкового корпуса. Директива ставки Вгк номер 934-235 от девятого года, командующим всеми фронтами, и седьмой ОА о введении в действующих армиях ординарцев для командного состава. Директива ставки Вгк номер сто 662 от четырнадцатого года наркому Берия об установлении прифронтовой полосы на глубину 25 пять километров. Отселение из нее гражданского населения. Думаю, что утомил читателя. Но нельзя представить деятельность Сталина, не зная, что в течение 14-16 часов он находился у себя в кабинете, и ему приходилось рассматривать ежедневно множество самых различных оперативных, кадровых, технических, разведывательных, военно-экономических, дипломатических, политических вопросов. Тысячи документов, на которых стоит подпись Сталина, приводили в движение огромные массы людей. Он привык манипулировать судьбами людей, часто не задумываясь над последствиями своих решений. А если принимал эти решения задумываясь, они еще больше подчеркивали его бездушный характер. Конкретных людей Сталин видел только рядом, и только по фронтовой и трофейной кинохронике мог представить массы отступающих бойцов, людей, гибнущих на переправах, плач женщин и детей на пепелищах, горы незахороненных трупов, Безумные глаза матери возле мертвого ребенка. Сталин был бесчувственным к бесчисленным трагедиям войны. Стремясь нанести максимальный урон противнику, никогда особенно не задумывался, а какую цену заплатят за это советские люди. Тысячи, миллионы жизней для него давно стали сухой казенной статистикой. Прочтите два страшных приказа Ставки, лично Сталином выношенные и продиктованные. Один из них, номер 0428,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 Бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью. Второе. В каждом полку создать команды охотников по 20-30 человек для взрыва и сжигания населенных пунктов. Выдающихся смельчаков за отважные действия по уничтожению населенных пунктов представлять к правительственной награде. Факельщики работали. Зарево пожаров еще контрастнее оттесняло черноту зимнего неба. Пылали потемневшие крестьянские избенки. Матери в ужасе прижимали к себе плачущих детей. Стоял стон над многострадальными деревнями Отечества. Немцы жгли села, чтобы наказать партизан. А теперь жгли и свои. Списки для награждения. Команды охотников. Ведь горели деревни и дома там, где немцев не было где были оккупанты, поджечь было непросто. Трагедия в свете багровых факелов. Война беспощадна. Возможно, что такие действия могли создавать большие неудобства оккупантам. Но для скольких советских людей их крыша была последним хрупким прибежищем, где они надеялись пережить лихолетие, дождаться своих, спасти детей. Кто скажет, чего было больше в этом приказе – военной целесообразности или безумной жестокости? Это решение в духе Сталина. Он никогда не жалел людей. Никогда. Сотни, тысячи, миллионы смертей сограждан давно стали для него привычными. Сейчас уже бесполезно задним числом оспаривать решение Сталина о сжигании населенных пунктов в прифронтовой полосе. Но приказ этот жуткий. Об одном эпизоде, связанном с реализацией этого страшного приказа, рассказал мне генерал армии Лещенко. В конце 1941 года вспоминал Николай Григорьевич, командовал я полком. Стояли в обороне. Перед нами виднелись два села, как сейчас помню. Бановская и Пришиб. Из дивизии пришел приказ сжечь села в пределах досягаемости. Когда я в землянке уточнял детали, как выполнить приказ, неожиданно нарушив всякую субординацию, вмешался пожилой боец-связист. «Товарищ майор, это мое село, там жена, дети, сестра с детьми. Как же это сжечь?» «Погибнут ведь все!» «Ты чего не в свое дело лезешь? Разберемся!» Отправив сержанта, мы с комбатами стали думать, что делать. Помню, приказ я назвал дурацким, за что едва не поплатился, ведь приказ-то был сталинский. Но спасли от особистов командующей армии Малиновский и член военного совета Ларин. Осела эти мы на другое утро с разрешения командира дивизии Заморцева взяли. «Обошлось без пожарища», — заключил Николай Григорьевич как бы вернувшийся на несколько минут в то далекое и жестокое время. Или вот еще один документ, продиктованный Сталиным, командующему Калининским фронтом, 11 января 1942 -го года, 1 час 50 минут, номер 170 -007. В течение 11 и ни в коем случае не позднее 12 января овладеть городом Ржев. Ставка рекомендует для этой цели использовать имеющиеся в этом районе артиллерийские, минометные, авиационные силы и громить вовсю город Ржев, не останавливаясь перед серьезными разрушениями города. Получение подтвердить, исполнение донести. Сталин. Жаль, что Сталин не проявлял такой же решительности, когда накануне войны разведка, военные, друзья страны сообщали, гитлеровская машина изготовилась для страшного броска, а теперь нужно было громить вовсю город Ржев. Читая бесчисленные документы Ставки, пронизанные одной идеей – остановить, разгромить врага, изгнать его из Отечества, пронзительно чувствуя, что таких масштабов бедствия можно было не допустить. А теперь, демонстрируя свою волю, беспощадность, решимость, полководческую непреклонность, Сталин не колеблись, готов сам спалить, разрушить, уничтожить все созданное руками его соотечественников. Да, часто это диктовалось жестокой необходимостью. Мосты, железнодорожные станции, заводы при отступлении нужно было уничтожать, но едва ли крестьянский домишка в русском селе мог стать надежным прибежищем для оккупанта. Думаю, что документы ставки ЕГКО нужно издать специальными сборниками. В них отражение невиданного подвижничества советских людей, горечь катастроф, неугасших надежд, тысячи миллионов человеческих драм и несокрушимая вера народа в победу. Даже когда наши войска оказались на Волге и до Берлина было ой как далеко, к Сталину шли письма простых советских людей с выражением поддержки, с патриотическим желанием отдать фронту все до последнего, с мольбами совсем мальчишек послать их на фронт. Подписи Сталина на тысячах документов Ставки не свидетельства его мессианской роли. Мессией был сам народ, а роспись синим карандашом на документах Лишь свидетельство, что ее владелец всю войну должен, обязан был своей волю и ум посвятить страшной борьбе с силами зла, с которыми он опрометчиво пытался установить отношения дружбы накануне войны. Его ум и воля едва ли составляли наполеоновский квадрат. Он всегда более рельефно проявлял свою волю, беспощадную, жестокую, злую. Догматический ум имеет изъяны. Часто, очень часто, особенно в первый период войны, Полководческий жезл вождя указывал далеко не лучшие решения. Наверняка можно утверждать, что не Сталин, а прежде всего его военное окружение сделало в конце концов Ставку коллективным органам стратегического руководства.